Глава сорок четвертая. Стараюсь понять его эмоции. Я ведь так мечтала насладиться этим мгновением, но на вкус удовольствие оказалось картонным. Меня потряхивает, хочется развернуться и уйти. Я стояла в самом эпицентре презрения, исходящего от горячо любимого человека. Он не смотрел в мою сторону, даже не дышал, а меня все равно било дрожь от вибрации его ненависти, сильной. яростный. Все приглашённые на праздник, причину которого мы засекретили, знали, что я принадлежу ему, что я Сабурова, женщина Сабурова, неприкосаемая. Внешне его реакция никак не проявилась. Не проживи я с ним год, даже не заметила бы её, решила бы, что он совершенно расслаблен и спокоен. Но за время нашего знакомства я научилась его хорошо чувствовать. Даже в этой легкой улыбке читалась неприязнь, в прямом не мигающем взгляде угроза Юрасову скорой смерти, а для меня уже уготовлена иная участь, если совершу ошибку и попаду в его лапы. А смерти я буду лишь молиться. Сжала сильнее зубы и отвела взгляд от его красивой физиономии. Я тоже имела повод для ненависти и не меньший, чем он. В клинике для меня отвели отдельную палату. Если бы не медицинская техника, кровать-каталка и катетер в руке, могло бы показаться, что я бездельничаю в приличной гостинице. Всё самое лучшее для любовницы Сабурова. Разбавившая мою кровь седативное средство сделала меня вялой. Боль от предательства никуда не пропала, но воспринималась фоном, апатично. И я просто лежала на боку и ждала, пока время пребывания здесь истечёт. не представляла своё дальнейшее существование. Жизнь её это вряд ли можно будет назвать, скорее непрекращающейся агонией. Но самая гадкая. Мне от него уже никуда не деться. Пока плавала в этих размышлениях, в палату вошёл мужчина, типичный врач в возрасте. На плечи наброшен халат, на лице седая щетина, взгляд холодный и цепкий. Молча смотрела на него, ожидая, когда он начнёт говорить. Сил двигать языком не нашлось. "Ну, здравствуй, девочка Сабурова". Приветствует меня так, что сразу становится очевидно неладное, и пододвигает стул, располагаясь рядом со мной. Оглядывает с головы до ног, ощупывает глазами, пробираясь глубоко в меня, по самую печень. Метнула взгляд в сторону выхода, зная, что где-то рядом начальник охраны, но Мурата не видно. Немного приподнялась на подушках, ощущая так себя чуточку защищеннее. Кто вы, что вы от меня хотите? Выпускает тут же иголки. И снова злюсь на Сабурова. Где его хваленная охрана, когда она действительно нужна? С добром я к тебе, девочка, пришел. Улыбается ласково. Только глаза его светлые, блеклые говорят об обратном. Не нервничай. В твоем положении и вредно нервничать. Свожу брови, ощущая опасность исходящую от него. Он непростой человек. Это ясно, как божий день. Находясь рядом с Ратмиром, я всегда была избавлена от постороннего внимания, словно он поместил меня в вакуум, состоявший из его власти и влияния, защищавший от других. Но здесь этого магнитного поля я оказалась лишена. Уходите. Тихо прошу. Снова натягивает искусственную улыбку, будто её за ниточки тянут. Настолько она неестественная. Не торопись, послушай меня, а потом, если захочешь, я уйду. Ладони стали влажными от переживаний. Говорите? Сухо произношу в надежде, что он скорее свалит. Он представился, напомнил, что мы уже имели честь видеться, на той памятной вечеринке в ресторане. Поняла, кто передо мной. Стало интересно, любопытно, почему он сюда заявился. И теперь единственное, что мне остаётся, изучать его. Под больничным халатом дорогой костюм, на носу дизайнерские очки, а под ними лицо испёчрённое глубокими морщинами. Он ухаживает за собой, должно быть, ходит к косметологу. Халёный дед. Но как ни крути, а он совершенно лишён сексуальности, и я отлично понимаю его жену, отдавшую предпочтение Сабурову. Каково это жить с таким, заниматься с ним вялым сексом, а хотеть горячего мужика при этом? Знать не хочу даже. Если деньги и пахнут то старым осточертевшим телом, которое тебе приходится ласкать ради них. Но это куда больше похоже на круг ада, чем на жизнь. Я ещё с Айратом поняла, что душа слишком дорогая плата. У нас обоих есть что друг другу предложить. Слушаю его, сил возражать или спорить нет. Я изучал тебя, узнавал, даже с матерью твоей связался, отыскал её. Правда, она ничего толкового о тебе не поведала, зато сосёт хорошо. Хотелось ответить, что это семейное, Но ему подобные подробности знать не к чему. Должно быть, когда он заговорил о моей матери, заметил, как я скучилась, но ничего не сказал. Зачем вам это? Не понимала. Да, Ратмир поступил с ним не красиво, не правильно, но разве измена очередной жены стоит таких сложностей? Ты в курсе, что до тебя он ни с кем так долго не встречался. Пропускает мой вопрос мимо ушей. А я ведь знал его с того самого времени, когда его отыскал отец, вытащил из лап той шлюхи, что его родила, красивой шлюхи, с этим не поспоришь. Он смотрит на меня так странно, что мне хочется задрать одеяла до самого подбородка, но я сдерживаю этот детский порыв. Алексей Алексеевич проводит между мной и матерью от мира параллель? К этому он ведет? Нет, не в курсе, тихо отвечаю. Эта информация принесла только боль и разочарование. Может быть, до тебя даже не дошёл слух, что он собственными руками убил отца за свою мать. Хотелось накричать на него, прогнать. Этот человек совершенно лишён чувства такта или эмпатии. Его не волнует, что у меня была угроза выкидыша, и я выгляжу как живой труп, с серой кожей и кругами под глазами. Но я лишь отрицательно качаю головой. Ничего я о нём не знала. Не в какие свои тёмные тайны род мир меня не посвящал. Он убийца? Попыталась я отыскать в себе хоть какую-то эмоцию в ответ на эту новость: отвращение, ненависть, страх. Но нет, ни одной из них я не ощущала. Скорее я всегда понимала, что Соборов способен на многое, знала, с кем связываюсь, принимала, что могу поплатиться за это. чувствовала, что если на его пути возникнет преграда, то он её устранит. И неважно, живая она или неодушевлённая. Или вы перейдёте к сути, или я позвоню род миру. Угрожаю сухо сквозь зубы. Его губы вновь принимают это успевшее остылить выражение. Кажется, ему пришлись по вкусу мои слова. Он со своей женой, думаешь, ему до тебя